Глава 13. Я прислушался к ощущениям. Кроме сильно повысившейся температуры, никаких других поражающих факторов нет. Грохот наверху окончательно стих, но колебания и щелчки еще продолжаются. Плюнув на остаток заряда, я активировал встроенный в шлем ноктовизор. Стало гораздо лучше. На ногах лежит что-то тяжелое. Руслан не шевелился, но явных признаков повреждений на его теле не видно. Хотя картинка, выдаваемая ноктовизором, оставляет желать лучшего. Слишком жарко, и прибор просто сходит с ума. Развернувшись, я понял, что ноги придавлены куче обломков, большей часть из которых куски раскрошившегося бетона. Высвободиться не составило труда. «Чего шубуршишь? недовольно буркнул Руслан и зашевелился. «Вылез из-под завала», – ответил я. «Ты давай тоже вылазь, не на курорте». «А может, мне так хорошо?» – отозвался Руслан и, задергавшись, быстро вылез. «О, блин!» – сказал он на выдохе. «Лежу и ног не чувствую, вернее, чувствую, но пошевелить не могу». Так бывает, когда сломаешь спину. Тело еще помнит, и тебе кажется...» Я засмеялся, прервав его монолог. «Да ты, похоже, испугался. Думал, все хана. Ну, майор, даешь». «Все, забыли», — недовольно отрезал Руслан. «Мне побольше твоего досталось. Сперва по черепку съездил, потом ногой на спуске от души зарядил и выкончаловки при падении локтем». «Не специально», — попытался оправдаться я, исследуя стены тамбура. Бетон сильно потрескался, значит, рвануло конкретно. «Мы успели в самый последний момент». Заглянув в лаз, я увидел, что выход наружу завален. Удалось разглядеть торчащую в разные стороны сильно погнутую арматуру. «Здорово ты с люком справился», — воскликнул Руслан, поднявшись наконец-то на ноги. «Такая скорость, что движения смазались. Я, кстати, запарился и включил ноктовизор. Вот только скоро батарей сдохнет. И странно, что связь не работает». Тщательный осмотр тамбура не принес никакой пользы. Крутую лестницу, ведущую вниз, не повредил, а вот сам тамбур разрушился основательно. Сила взрыва превысила все ожидания. Нам повезло, что входное отверстие засыпало. Продолжив огонь врываться внутрь, лежали бы сейчас на полу, как два цыпленка, зажаренных в рукаве. Оружие осталось целым, если не считать многочисленных царапин, а вот трофейный дробовик Руслан умудрился потерять. Костюмы от огня не пострадали, зато пострадали блоки связи и совсем нет огня. Мой блок просто отсутствует, а блок Руслана раздавлен. Скорее всего, от удара во время падения. Раз связи нет, то придется спускаться вниз. «Иного выхода нет», — сказал я и направился к лестнице. «Ноги сильно болят», — с Руслан, шагая следом, и голова звенит. «Хорошо, мы шлепнулись». «Мне почти не достал, сказал я, — отделался легким испугом. Спустившись на глубину около 15 метров, мы оказались перед массивной стальной дверью. Я попробовал повернуть мощную рукоять, но ничего не вышло. Она заперта изнутри. «Не открыть». Картина Репина приплыли, обреченно воскликнул Руслан и плюхнулся на лестницу. Выход наверх заблокирован. Вход в убежище тоже. Взрывчатки нет. Да и не поможет она, подхватил я начатую мысль. Кучи бетона и очень много стали. Тут нужно что-то очень серьезное. Предложения будут? Если только вежливо постучат, авось по доброте душевно откроют. Ага, еще и чаем напоят, пробормотал я, исследуя двери и все, что вокруг нее. Бетонный тамбур не имеет никаких отверстий, кроме входа и выхода. Бетонная лестница отлита прямо в вертикальной шахте. Никаких дополнительных механизмов, все до безумия просто. Скоро аккумулятор в шлеме сдохнет, пожаловал с Руслана и принялся рассматривать лежащий на ногах автомат. Пять процентов осталось. «У меня 6, сообщил я, присев спиной к двери. «Пить хочется. Не думаю, что окажемся замурованными в бетонной коробке». И я не думал. Помню, Зарипова говорил, что сложностей с проникновением возникнуть не должно. Может, дверь открывается с обоих сторон? У тебя есть спички? «Нет», — ответил я. «Хочешь поискать механизм запирания?» «Да». Поднявшись, Руслан подошел к двери. Я отполз в сторону, дабы не мешать ему. Он скинул тактические перчатки и стал методично ощупывать двери бетон вокруг нее. Я вытащил из кобуры пистолет и разрядил его. Не хватало еще самострела. Сломанный нож остался наверху, и теперь пистолет занял его место. Орудуя им как молотком, я начал тихонько простукивать стену рукоятью, прислушиваясь к звуку. Руслан поступил аналогично, только вместо пистолета использовал сохранившийся нож. Искали около 15 минут, затем Руслан нащупал замаскированную полость в бетонной стене на уровне груди. Сильно шуметь не стали, поэтому копались со вскрытием сенсорной панели еще около 20 минут. Ноктовизор пришлось отключить из-за отсутствия заряда, а шлемы снять за ненадобностью. Когда панель управления наконец-то показалась, Руслан попытался ее оживить. Небольшой экранчик зажегся от первого нажатия одной из 11 кнопок. Тамбур сразу стал гораздо светлее. Я чуть ли увидеть лицо Руслана. «От же дрянь!» — воскликнул он, и психанув, воткнув в панель управления нож. Снова стало темно. «Ты чего сделал?» — недоуменно спросил я, вновь пытаясь разглядеть хоть что-то. «Там нужен был пароль», — злобно ответил Руслан, снова и снова работая над панелью ножом. «Ты знаешь пароль?» «Я нет. 18 цифр». «Это да», — согласился я. «Шансов угадать маловато». Сильно заискрило, и на мгновение стало светло. Не обращая внимания на электричество, Руслан начал вытаскивать рукой осколки пластика. Я отошел к лестнице и, присев, начал наблюдать. Не знаю, может, Руслан что-то понимает в электронной начинке, но соваться в кучу проводов голыми руками я бы точно не стал. Судя по количеству мощности высекаемых искр, там точно не 12 вольт. Убежище питается генераторами на 380 вольт. Мало ли какое напряжение пустили на отпирание такой мощной двери. «Руслан, ты точно знаешь, что делаешь?» – недоверчиво спросил я. «Нет», – ответил он, не отвлекаясь от интересного занятия. Я же не электрик, хотя снова знаю, глядишь, что получится. В двери что-то загудело, а у разрушенной панели сильно коротнуло, и Руслан отбросил назад. Он шлепнулся на бетонный пол и замер. Панель продолжала искрить, но через пару секунд прекратила и снова стало темно. Только негромкий гул сервоприводов нарушает создавшуюся тишину. «Нормально тебе перемкнул, сказал я. Прикусив губу, попытался терпеть, но не выдержав захохотал. «Гад ты, Шухов!» – недовольно пробормотал Руслан, когда я сумел успокоиться. Я прям почувствовал, как электричество вошло в тело через руки и мгновенно окутало всего. Кажется, даже бубенцы загудели. «Не надо было лезть, куда не стоит», – сказал я и снова захохотал. В мощной двери начало что-то щелкать и звякать. Скорее всего, сработал механизм открывания. В убежищах чаще всего используют ригельные запирание по всему контуру двери. Схватив автомат, я заменил почти пустой магазин на новый, И на ощупь, этоскав Руслан, оттащил его в сторону. «Я в норме», — сказал он и щелкнул предохранителем. «Это хорошо. Ты красавчик, Руслан. Если бы тебе не перемкнуло, сидит нам в бетонной могиле». Дверь начала плавно отходить в сторону и стало светло. Мы взяли узкую щель на прицел. «Я бы сдох первым», — буркнул Руслан. «У тебя регенерация, глядишь, и не умер бы». «Ну, для начала я съел бы тебя», — улыбнулся я, — «чтобы подольше протянуть». Руслан нахмурился. «Да шучу», — сказал я, стукнув его прикладом в плечо. «Все, кончаем этот балаган. Скоро станет жарко». Мы засели под прикрытием бетонной стены, когда стальная дверь толщиной в полметра окончательно открылась. Шлемы остались лежать около лестницы. Полностью разряжены, они теперь не нужны. Неодимовые магниты не будут работать, и стальная железяка будет болтаться на голове, при этом сильно мешая. Севший шлем — штука бесполезная. Я попытался выглянуть за дверь и чуть не словил пулю в голову. С рикошетив от металла она прошла на несколько сантиметров выше. Пришлось спрятаться. «Вот тебе и теплый прием. приём», — озадаченно пробормотал я, осознав, что мог легко отправиться на тот свет. Чайку не налили, но свинцовой конфеткой угостили. Миллиметровщики грёбаные, чуть череп мне не раскроили. «Повезло», — спокойно сказал Руслан. «Сколько их не сосчитал?» «Трое», — ответил я. «Там хорошо освещенный тамбур. Потолок низкий, помещение маленькое, но длинное, метров восемь. У тебя случайно в трусах граната не завалялось? Целых две, огрызнулся Руслан, только толку. Сейчас к нам гранату забросят и она, так сказать, угостят бомбезным пирожком. Была бы у них уже выкинули. У нас позиции хуже некуда, фактора внезапности нет. Даже один боец может удерживать нас при таком раскладе несколько суток. Высунув ствол автомата в коридор, я полил ее длинной очередью. В ответ полетел шквал огня. Пули начали рикошетить от сверхпрочного сейсмоустойчивого бетона. Пару секунды снова стало тихо. Подхватив с пола практически пустой магазин, я зашвырнул его в проем с криком «Граната!». Мгновенный топот шестинок. Выглянув за дверь, увидел, что все трое мгновенно свалили в соседнее помещение. Воспользовавшись замешательством, мы взяли тамбур на прицел, немного твоевав себе пространство обманом. «Не рвануло!» — донеслось из помещения. «Кидай в ответ!». Спустя пару секунд в тамбур убежища влетела наступательная граната. Мы бросились под прикрытие стен. Я зажал уши двумя руками и открыл рот. Хлопнуло, будь здоров. Бетонные стены сработали как усилитель. Тамбур заволокло дымом. Я тут же влетел в него и перечеркнул на всякий случай очередью. «Беги за гранатами», — снова донеслось из примыкающего помещения. «Бери оборонительный, от них толку больше». Боевый режим включился. На сверхскорости я преодолел помещение и завалившись на бок, по инерции прокатился еще метр в положении лежа. Парни, стоящие с автоматами на изготовку, не ожидали столь быстрого появления и получили по несколько новых отверстий раньше, чем осознали степень угрозы. Первому пуля попала в лицо и умер мгновенно. Второму очередь пробила грудь в нескольких местах. Падая, он зажал спусковой крючок, и американская винтовка застрекотала, мгновенно выпустив весь боекомплект в потолок. Вскочив на ноги, я прыжками преодолел большую комнату и, выбив легкую дверь, выглянул в коридор, приготовившись спрятаться обратно в случае опасности. Коридор оказался пуст. Только за углом в 40 метрах мелькнули пятки побежавшего за гранатами бойца. «Ну ты электровеник, Шухов!» – воскликнул Руслан. Он начал забирать оружие убитых и вытаскивать запасные магазины. «Так можно и смерть принять». «Пока что мне везет», – медленно ответил я, контролируя длинный коридор, уходящий в обе стороны. «Третью не достал. Скоро сюда сбежится остальная толпа». «Значит, идем в атаку. Лучше защита нападения!» – улыбнулся Руслан и бросил мне трофейную винтовку – Надеюсь, что Матвей еще жив. Будет обидно, если все зря. Мы вышли в коридор и направились в ту сторону, куда убежал третий боец. Двигаемся предельно осторожно. Руслан прикрывал мою спину, а я контролирую прилегающие коридоры. Во множественной двери, ведущие в помещение, заходить не стали. Топот множества ног услышали издалека. Бежит минимум семь человек. Руслан показал жестом «ложимся возле стены, ждем». Я кивнул и, сместившись влево, приготовился стрелять из положения лежа. На этот раз бойцы оказались гораздо опытнее. Похоже, вступить в бой решили те самые элитные. Выскакивать из-за поворота коридора они не стали. Совещаются, похоже, жестами. Я взял угол на прицел, ожидая появления противника, но вместо головы противника на нас выглянула камера. Метким выстрелом я разнес ее на мелкие кусочки. Руслан бросил на меня недовольный взгляд, при этом покрутив пальцем у виска. Я показал в ответ средний. «Эй, дебилы!» – послышался из-за угла. «Сейчас мы вам гранату кинем». Хочешь по углу с подствольника лупану?» Предложил я в ответ и услышал дружный топот. «Боятся, гады!» — шептом сказал Руслан. «Жаль, что у нас нет подствольных гранат». «Слышь, парни!» — крикнул я. «Нам с вами делить нечего. Давай договоримся. Мы пришли за командиром. Большего нам не нужно». Ответьте решил, видимо, самый смелый. «Вы разнесли нашу базу и перестреляли всех наших людей. Мы это так не оставим». «Парни, вы, видимо, идиоты!» — продолжил переговоры я и показал Руслану большой палец. Все ваши убиты, на 150 человек, все хорошо обученные бойцы. Сейчас группы численностью 30 человек устанавливают заряды возле лифта. Мы продержимся еще минут 20, а потом не оставим от вас мокрого места. «Да умайте, ребята», — добавил Руслан, — «даем вам три минуты». Конечно, мы блефовали, но иногда лучшим вариантом будет предложить противнику сдаться. Хотя бы потому, что выкурить их из-за угла точно не получится. Выкуривая, можно легко распрощаться с жизнью. «А где гарантия, что вы не убьете нас, когда мы сдадимся?» Спросил все тот же голос. «Значит, заинтересовались, жить всем хочется». «Слово офицера спецназа тебе недостаточно?» Спросил Руслан. «Мы думаем», долетела в ответ. «Надеюсь, они сдадутся», прошептал я. В самый неподходящий момент я почувствовал присутствие мутантов. Это как маленький, непроизвольно включающийся механизм. Бац, и вот они уже здесь. Словно в голову всунули локатор. Локатор с ограниченным радиусом действия. Псих-перепсих состояние я научился контролировать давно, и, скорее всего, это не моя заслуга. И даже не Таро, которую мы теперь называем Якудзой. Скорее всего, организм просто приспособился к очередной мутации. Неконтролируемый психоз был чем-то вроде побочного эффекта. Организм его победил. «Мутанты», — сказал я, стиснув зубы. «Где?» — забеспокоился Руслан наверху. «Много?» «Достаточно», — шепотом ответил я. «Только что они вошли в радиус моей чувствительности, притом с нескольких сторон». «Хреново!» — прорычал еле слышно Руслан. «Нужно вытаскивать Савельева и рвать наверх. Неясно, что с ребятами могли погибнуть». «Не погибли», — уверенно сказал я, — «не глупые проблема в другом. Они не знают, что с нами». «Мы сдаемся!» — крикнул один из бойцов, прятавшихся в примыкающем коридоре. «Это правильно!» — ответил Руслан, и жестом показал мне сместиться на десятых метров назад. Поднявшись на ноги, я быстро переместился на новую позицию. «Ваша задача!» — продолжил Руслан. «Сложить оружие и выходить к нам по одному гусиным шагом. Руки при этом держите сложными за голову и без фокусов. Наступила 10-секундная пауза. Именно в такой момент нужно ждать подвоха больше всего. А судя по тому, с кем имеем дело, подвох возможен с вероятностью в 99%. Офицер, а почему гуськом? Спросил неизвестно недовольным тоном. Совсем неожиданно застрекотал автомат. Где-то довольно далеко, явно не за углом. Следом подключился второй. Потом послышались два пистолетных хлопка. Я напрягся и сконцентрировался на появлении противника в любой момент. Похоже, в бой мешался кто-то третий. Может, Алексей и Тёма смогли прорваться в убежище через другой вход? Вполне возможно. Или Матвей? Маловероятно. «Хрена лысого мы сдадимся!» — заорал кто-то из бойцов. «Выкидалы!» Руслан громко и некрасиво выразился, отправив кричавшего в то место, откуда он первоначально появился, и всех его напарников заодно. «Зря вы так, ребята!» — крикнул я. Стрельба в другой части убежища прекратилась и стала относительно тихо. «Могли бы жить дальше, а так...» Использовав слова Руслана, меня послали еще глубже. И не единожды. Я, конечно, стерпел. Негоже обижаться на тех, кому скоро придется умереть. Пришлось постепенно вернуться на прежнюю позицию. Руслан показал мне жестом «не рыпайся». Странно, вроде не собирался. Зачем подставляться, когда противник вот-вот сойдет с ума? По интонации слышно, что горе охрана императрицы готова броситься в бегство. Автомат опять застрекотал, но теперь гораздо ближе. Практически сразу подключился второй. Противоположные от угла сторону начали бить пули. Судя по количеству, стреляют двое, и они особо не церемонятся. Кто-то из бойцов огрызнулся в ответ. Автомат плюнул и тут же замолчал. Вариант только один. Боец умер. Стрелявшие опустошили магазины автоматов. Я услышал щелчки. Сперва один, и через мгновение другой. «Тема Леха — Тёма и Лёха? — удивленно спросил Руслан, продолжая держать угол на прицеле. Я пожал плечами. Шагов не слышно. «Леха, Тема — Лёха! Тёма! — крикнул я. — Ваша работа! «Это даже обидно», — донеслось в ответ. Я узнал голос Матвея. «Значит, спасать меня отправили, самого главного раздолбая». Матвей медленно вышел из-за угла. Из одежды на нем нет ничего. В Лицо опухшее, а тело покрывают множественные синяки. На плече висят два автомата. В правой руке револьвер «Магнум». Грозное тупое оружие. В левой руке... От зрелища у нас отвисли челюсти. В левой руке Матвей держит голову. По длине волос мы сразу же определили, кому она принадлежит. Зрелище крайне жуткое. Надоело сидеть на месте, спокойно решил Матвей и бросил голову нам под ноги. Решил сам себя спасти. — А это зачем? — спросил я, показав стволом на голову. — Хотел эффектно появиться, — ответил Матвей. — Не, ну, по-моему, это перебор, — качай головой, — сказал я. — Полностью согласен, — пробормотал Руслан. — Голову отрезать не стоило. — Я так захотел, — на выдохе сказал Матвей, прислонившись к стене, плавно сел на пол. — Устал сильно, отдохнуть хочу. Он наградил нас недовольным взглядом и рявкнул. Может, уже найдете мне одежду? Алексей, Артем и Тара наспех организовали подобие боевого подразделения. Вооружили освобожденных бойцов оперативно. Бывший защитник базы показал склад, доверху набитый вездесущими АК-74М. За 15 минут 80 человек превратились в полноценное боевое подразделение. Алексей разбил бойцов на две ровные группы. Перед первым он поставил задачу привести технику в полную боевую готовность, чтобы в случае нападения мутантов она могла дать отпор. Вторая группа начала оказывать помощь пострадавшим от взрыва. Спустя 10 минут из казармы других уголков базы стали вылезать люди. Всего набралось не больше 40 бойцов. Прежние обитатели базы. Те, что не захотели участвовать во всеобщем собрании, тем самым спасли себе жизни. Как ни странно, но качать права они не стали. Оставив Тара за старшего, Тем и Алексей направились Частично разрушенное здание штаба. Взрыв вырубил наземные генераторы, попросту уничтожив их. Кто-то из бойцов раздобыл фонари начались поиски входа в убежище. Лифтовая шахта не уцелела. Вернее, не уцелели стены вокруг нее. Пробиться к ней через первый этаж не удалось. Парни спустились в подвал. Ствол шахты обнаружился быстро, вот только пробить толстый слой бетона было нереально. Пока Алексей занимался изучением бетонной стены, Тема совершенно случайно наткнулся на подсобное помещение, в котором лежит практически мертвый человек. «Леха», — сказал он, вернувшись к шахте, «там мужик лет 40 лежит, пульс проверил, на грани, нужна срочная медицинская помощь, в любой момент может отъехать». Алексей кивнул и снял рацию с разрузочного жилета. Трофейную рацию. Подобие связи они уже наладили. Связь с базой «Северный клевер» осталась только у Тара, и он уже несколько раз докладывал происходящим происходящем Зарипову. «Якудза, как слышишь меня?» — позвал Алексей. «Нашли в штабе тяжелого трехсотого. Содержался пленником. Отправь кого-нибудь на помощь». «Услышал тебя, отозвался Тара Работаем». Двое бойцов с сильно измятым чемоданом прибежали спустя 4 минуты. чем Алексей помогли перенести пострадавшую на первый этаж и покинули здание штаба. «Я коробочка», — заговорил в эфир командир одного из БТР. «Вижу большую группу мутантов. Приближаются быстро. Нужна поддержка». «Все техники выехать на зачистку мутантов», — скомандовал Таро в эфир. По МПТ «Терминатор» одним из первых взревел мотор и начал набирать ход. Еще пять гусеничных машин пошли следом. Алексей первым вошел в центральную казарму и направился искать вход в убежище. Артем догнал его на спуске в подвал. «Ты чувствуешь Шухова?» — спросил он. «Есть такой», — ответил Алексей. «Он живой? Раненый?» «Не знаю. найдем сам, спросишь. Если бы Игнат погиб, то Наташа уже давно бы подняла у... на уши всю базу. Скорее всего, с ним все в порядке. Я не умею, как она». «Понял. Вопросов нет». Найти вход в убежище они не успели. Снова заработала рация. «Мутантов слишком много. Ни тысячи, ни две. Минимум семь крупных групп по несколько тысяч. Отступаем к базе. Попробуем создать заслон». «Он черт», — сказал Алексей, остановился. Схватив рацию, заговорил в эфир. «Якудза, выдели мне людей. С убежищем пока повременим. Нужно задействовать как можно больше техники». «Сделаю», — отозвался Тару. Тёма и Алексей, как ошпаренные, вылетели с казармы, рванули к танку. Одна армата уже уехала на зачистку, а вторая осталась стоять. «Танком управлять умеешь?» — спросил Алексей на бегу. Артем удостоил его злобным взглядом. «Да не смотри ты так, уже спросить нельзя. Ты бы ещё спросил, умею ли я стрелять?» — обиженно сказал Артём и сходу запрыгнул на броню. Через минуту тяжелая машина заурчала мотором. Танк сдвинулся с места и, развернувшись, взял направление к воротам. Игнат Шухов Отыскав рослый труп, мы сняли с него одежду и вручили Матвею. Он начал возмущаться, но немного продырявленный, сильно испачканный в крови костюм надел. При более тщательном осмотре бункера мы нашли вполне нормальный комбинезон рабочего и армейские аптечки. У финцев остался оказывать первую помощь Матвею в одном из помещений. Разбитая голова и сильное истощение организма дают о себе знать. Продержавшись еще с десяток минут, Матвей впал в полуобморочное состояние и начал бредить. Поднялась температура. Оставив Матвея и Руслана, я отправился на нижний уровень. Командный центр обнаружился быстро. Прежние хозяева заперли оба лифта, но в состоянии резервации убежище не погрузили. Это стоило им жизни. Будь они немного смышленнее, питание на дверь, через которую мы проникли, было бы отключено. Сидеть нам в бетонном тамбуре и от безысходности. Активировав лифт, я направился на поиски медицинского сектора. По коридору двигался крайне осторожно. Кто-то из прежних хозяев убежища может затаиться на нижнем уровне. Словить пулю после всего пережитого совсем нет желания. Осторожность на первом месте. Чуть чуть не подвело. Троих бойцов я обнаружил в помещении, которое представляет из себя операционную. Вернее сказать, услышал. «Мужик!» — раздался голос из открытой двери, ведущей в помещение. «Или мужики. Мы не хотим войны». «Мы тоже не хотим», — ответил я. «Сложите оружие и останьтесь живы». «Согласны», — Донеслось в ответ. «Только дай слово, что не убьешь». «Слово офицера», — сказал Яну, вход продолжил держать на прицеле. Все оружие оставляйте в помещении. Ножи, гранаты и прочие тоже. Выходите по одному, руки за головой. Без фокусов и резких движений. Первый пошел. Высокий парняга возрастом ближе к 30 покинул помещение первым. Я стволом автомата указал ему встать лицом к стене. В течение следующих 20 секунд к товарищу присоединились еще двое. Кто старший? Спросил я, осторожно заглянув внутрь. Сколько таких, как вы, прячется по углам убежища? Старшего у нас нет, ответил тот, что вышел первым. Сколько еще прячется, мы не знаем. Как на первом уровне загрохотало, мы сразу заняли позицию. «Хреново вы, ребята, позицию заняли», — сказал я, покачав головой. «Выкурили бы гранатой, но сейчас не об этом. Мне нужно лекарства, поэтому один из вас прямо сейчас этим займется». «Я раньше травматологом работал», — сказал один из парней, повернул голову от стены, но, увидев ствол автомата, снова встал в позу. «Соревноваться со мной в скорости реакции не стоит». «Значит, травматолог», — пробормотал я, — «сгодится». «Ищи лекарства, травматолог». Человек находится в тяжелом состоянии. Травма головы и сильное истощение. Плюс очень высокая температура. Задание понял? Травматолог энергично закивал. Выполняй. Скомандовал я, отступив на несколько шагов в сторону. И без фокусов. Жизнь хрупкая штука. Нынче особенно. Не стоит лишаться ее по глупости. Проконтролировав удалившуюся в дальнее помещение травматолога, я конвоировал двух оставшихся в небольшое полупустое помещение. И закрыл их в нем, при этом убедив не рыпаться и припугнув установкой направленного заряда на дверь. Парни испугались и пообещали сидеть тихо. Травматолог отыскался там же, где был оставлен. Он по-быстрому отыскал нужные препараты, и мы направились на первый уровень по пути, посетив командный центр. Активировав систему оповещений, я произнес длинную речь, предложив всем, кто спрятался, сдаться. Руслан остался контролировать лечение Матвея, а я решил наконец-то выбраться наверх и оценить степень разрушения. Встроенный мутант-локатор постоянно твердит о близком присутствии тварей. Лифт, ведущий в здание штаба, работать отказался. Скорее всего, при взрыве что-то повредилось в шахте. Или ответ кроется в другом. Штаб уничтожил взрывом. Значит, рвануло гораздо сильнее, чем я предполагал. Лифт меньшего размера оказался рабочим и безоговорочно понес меня на поверхность. Перед самой поверхностью стали слышны звуки выстрелов и грохот разрывающихся снарядов. Я мгновенно пожалел о том, что не попытался связаться с поверхностью из командного центра. Еще стоило попробовать подключиться к спутнику Прометея, выйти на Илью Зарипова. Но тут тоже была небольшая проблема. Основная РЛС находилась прямо на крыше штаба. Резервная в другой части базы. С электроэнергией на поверхности явно напряжёнка. Три мощных Д трахтели в 70 метрах от ангаров. Их наверняка разобрало основательно. Приготовившись к худшему, я присел на одно колено дальней от входа стены и взял двери лифта на прицел. Стоит ожидать чего угодно. От внезапной атаки мутантов до многочисленных очередей врагов. Прогнав нехорошие мысли, я сконцентрировался на мгновенном ответном действии. Лифт остановился, двери разъехались в стороны. Осталось дождаться, когда силовая стальная пластина, вмурованная в бетон, ползет в специальную нишу, и все станет ясно. Загудели сервоприводы, и несколько тонн металла начали плавно опускаться вниз. Т-14 Армата выехал за территорию разрушенной базы и устремилась к мутантам. Танк выплюнул смертоносный снаряд, который с легкостью вошел в бегущую толпу. Разрывая тела, снаряд попал в землю и взорвался, разметав их по сторонам мутантов и частично порвав их. Застрочил пулемет «Корт», установленный на необитаемой башне. Проехав около сотни метров до ворот базы, Тем остановил тяжелую машину на дороге. «Первый раз на такой машинке еду», — воскликнул он. И вправду говорили, что управление, как в компьютерной игре, не зря танк относится к четвертому поколению. «Нам не удержать их», – зарычал Алексей, пропустив слова Артема мимо ушей. «Слишком много. Шухов своим присутствием призвал целую армию». «Что предлагаешь?» – тихо спросил Артем. «Возвращайся к воротам. Попробуем создать заслон». «Я выхожу на связь», – ответил Алексей и вышел в эфир. «Смена плана действий. Всем вернуться на базу. Там, где забор разрушился, создать заслон. Пять или шесть машин должны патрулировать базу. Скоро мутанты попрут через забор. Нас нужно заменить чем-то более эффективным в борьбе с пехотой». Якудза, пусть каждый, кто может держать оружие, готовится встречать мутантов. Скоро станет очень-очень жарко. Техника начала стягиваться к базе. Возле разрушенного забора образовался заслон. Машины встали в шахматном порядке, чтобы не мешать друг другу. БМПТ-терминатор заменил неэффективный Т-14 и принялся строчить по тварям со всех стволов. Артём и Алексей направили танк навстречу бегущей армии и решили просто давить мутантов. Всех раненых переместили на третий этаж центральной казармы. Легким трехсоттам вручили оружие и отправили защищать подходы к казарме. Таро увидел, что бойцы боятся. И понял, что если мутанты прорвутся на территорию, то долго они не выстоят. «Алексей, как у вас дела?» – спросил он, слушая гремящую на улице канонаду. «Все хреново, Якудза. Во многих машинах кончается топливо. Наше основное орудие пустое. Пулемет тоже сдох. Просто катаемся по мутантам, но их слишком много. Больше, чем до хрена». Кольцо мутантов начало сжиматься. Так во время прилива океан забирает часть острова в свои владения и постепенно тут оказывается под водой. Живое одеяло подступило к забору вплотную. Твари не обращают внимания на то, что их уничтожает бронетехника. Неведомая сила манит их в центральной казарме. Именно там находится тот, кого они хотят убить. Перебраться через высокий забор мутанты не смогли. Они пошли на прорыв через главные ворота и через разрушенный участок забора. Пять БТР, находящихся на территории, устроили максимально теплый прием – применив пулеметы и пушки, стреляющие осколочно-фугасными снарядами. Тара занял позицию на втором этаже в окне и открыл прицельную стрельбу по прорывающимся через разрушенный участок мутантам. На первом этаже грохочет так, что закладывает уши. Расстреливая магазин за магазином, Тара потерял счет времени, сконцентрировавшись на стрельбе. Боец влетел в комнату. Тара уловил движение периферическим зрением и развернулся. Там Игнар Шухов из убежища поднялся на лифте, выпалил с крыговоркой боец. «Просит позвать вас. Он сам не может. Вступил в бой. Бьет мутантов. Говорит, что ему нужно покинуть территорию базы». Тар рванул на первый этаж, на ходу выходя в эфир. «Шухов пришел», — объявил он. В «Ближайшую машину к казарме». «Быстро!» «Ну, наконец-то!» — с ноткой облегчения воскликнул Алексей. «В БТР его и подальше от базы!» Игнат Шухов. Стальная переборка медленно пошла вниз. Грохот автоматных очередей разрывающихся снарядов ворвался в голову, ударив по перепонкам. На первом этаже строчит минимум 10 автоматов. По звуку я узнал старый добрый АК-74М. Прямо за стенами казармы слышится гул работающей техники, тяжелый стрек от крупнокалиберных пулеметов и глухие хлопки пушек. Значит, все не настолько плохо. На базе еще достаточно людей, они смогли дать отпор мутантам. Перескочив через наполовину опустившуюся переборку, Я добежал до выхода из казармы и обнаружил несколько потрепанных бойцов, стреляющих на улицу прямо из окон. Кругом валяются битые стекла и куски штукатурки. Ударная волна постаралась на славу. Схватив ближайшего бойца, я тряхнул его и развернул лицом к себе. Кто старший? прорычал я, стараясь перекричать сильный грохот. Тара, якудза! ответил он, срывая голос. Увидев меня, парень перепугался. Беги к нему и доложи, что Игнат Шухов пришел, скомандовал я. Пусть подгонит к входу технику, мне нужно уезжать. Схватив автомат, боец рванул к лестнице и в два прыжка, преодолев пролет, скрылся из виду. Скинув трофейную штурмовую винтовку, я выглянул в окно. Несколько БТР стоят на плацу и ведут огонь по прорывающимся на территорию базы мутантам. Везде лежат обломки. Штаб частично прекратил существование. Сам эпицентр взрыва не видно, но масштаб разрушений предельно ясен. Рвануло слишком серьезно. Так что стрелявшему по нам танку оторвало башню. Значит, сдетонировал боекомплект. Помимо разрухи и мусора, территория усеяна трупами. Зевакам, столпившимся около штаба, не повезло. Большая часть отправилась на тот свет. Техника не катается прямо по трупам. Надеюсь, Алексей и Тёма не лежат среди завалов. Поймав крупного мутанта в прицел, я нажал на спуск. Целил в голову, попал в тело. Винтовка не пристрелена. Это плохо. Попав мутанту в грудь, пуля взорвалась. Рухнув на колени, мутант принялся рвать руками место ранения. Отлично. Похоже, прежний боец тащился от зажигательных пуль. Это даже веселее. Есть два запасных магазина, в которых должны быть такие же. Против регенерирующих мутантов самое то. Пристрелив еще двоих, я покинул казарму и занял позицию на крыльце. Обзор увеличился. Стало ясно, что мутанты прут через две точки. Там, где разрушен солидный участок забора и через центральный вход. Бронетехника утюжит по максимуму, но многие умудряются прорваться. Мутантов не интересуют плюющиеся смертью стальные коробки. За территорией базы на большом открытом пространстве катается танк. Просто давит попадающихся на пути мутантов. Наверное, кончился боекомплект. Я старался стрелять максимально точно, учитывая погрешности прицела. За пару минут уложил около 30 мутантов. Бойцы из окон стреляют по-разному. Кто-то одиночными, а кто-то длинными очередями, не жалей патронов. Входная дверь казарма распахнулась, и на крыльцо выскочил Таро. Вызвал один из тайфунов. Громко, но при этом спокойно сказал он. «Минута. Тебе нужно уезжать». «Знаю», — закричал я и, зафиксировав движение, свалил бегущего к нам мутанта. Пуля вошла в голову, и Тара раскрылась, как луговая ромашка. Вот только не бывает ромашек бордового цвета. «В убежище все нормально», — поинтересовался и Тара. Я показал большой палец и продолжил стрелять. Через заслон поперло вдвое больше мутантов. Похоже, несколько бронемашин окончательно отстрелялись. Тара сказал что-то невнятное и исчез за дверью. Из-за третьей казармы, заложив вираж, выскочил бронеавтомобиль «Тайфун-У» и взял направление в нашу сторону. Вдалеке за зданиями в небо поднимался столб черного дыма. Не слишком сильный, значит, склад ГСМ уже догорает. Тяжелый бронеавтомобиль на скорости подлетел к крыльцу, и водитель ударил по тормозам. Подвеска значительно просела, компенсировав силу инерции. Я распахнул водительскую дверь. Боец, мгновенно пересевший на пассажирскую сторону, оказался знакомым. Один из бойцов Артура Хамзина. Закинув оружие в салон, я прыгнул за руль и, захлопнув дверь, ударил по коробке. Территорию базы проскочили полным ходом, взлетая на ухабах и кусках бетона. Нам открыли коридор для беспрепятственного проезда. Мутанты, атаковавшие казарму, потеряли к ней интерес и бросились преследовать нас. «Шухов Игнат», — представился я. Иван Федин, представился боец. Голос прозвучал отдаленно, последствию недавнего грохота. «Мог бы не называть себя Шухов. Куда едем?» «Просто по шоссе», — ответил я. Нужно вести бешеную армию мутантов как можно дальше. Смирнов и Кириенко живые? Этот вопрос интересует меня больше всего. Иван кивнул. Живые. В танке они. По полю круги нарезают. Это хорошо. Пробормотал я, практически не слыша голоса. На душе стало тепло и спокойно. Сильно рвануло. Нормально. Иван тяжело вздохнул и рассказал. Взрывов было несколько. Последний самый мощный. Нас всех заперли в одном из ангаров. Сидели в клетках. После взрыва ангар стал как решето, но, к счастью, обошлись без потерь. Нас вызвал японец. «Отделались малой кровью», — подвел итог я. «Но невинных жителей погибло слишком много. Все пошло через задницу. План был немного другой». «Эй, шухец!» — рыкнул штатная радиостанция голосом Алексея. «Ты куда так удираешь? Сбавь ход». «И тебе не хворать, братишка», — ответил я и взглянул на спидометр. 60 километров в час. Немного». «Темычу привет. Как взрыв пережили?» «И тебе привет», — подключился к переговорам Артем. «Взрыв пережили нормально». Как только поняли, что рванет, побежали в противоположном направлении. Танк выстрелил, мы упали, как учили, ногами к взрыву. Немного приподняли головы и давай смотреть. Хотелось увидеть. Тёма замолчал, не договорив. «А что увидеть-то – спросил я, сворачивая с дороги в поле. «Как что?» – засмеялся Артём. «Хотелось видеть, в каком направлении яйца полетят. Забыл этот анекдот?» «Не знал», – ответил я. «Сейчас не до анекдотов». «Как там Матвей?» – спросил Алексей. «Все живы? Нормально прошли?» Прошли относительно нормально, можно сказать, без единой царапины. Матвей живой, уфимцев остался с ним. Это хорошо. А что с императрицей? Взяли в плен? Нет, я остановил машину в поле. Императрица совсем голову потеряла. Это как? Тебе лучше не знать.